Глава 9 Маршрут шел вдоль сделанных от руки указателей, направлявших к базовому лагерю Манаслу. Они вытянулись в цепочку. Впереди шел Дук, за ним Грант и Элис. Дуг сутулился и держал руки в карманах. За ними шли Зак и Мингма. Сессили была замыкающей. Придерживая руками лямки рюкзака, она пыталась сосредоточиться на предстоящей задаче – добраться до базового лагеря. Начался легкий моросящий дождь. Путь лежал через лес с густыми зарослями рододендронов. Шелушащиеся белые березы перемежались с гималайскими соснами. Зелени оказалось больше, чем ожидала Сесили. Но чем выше они поднимались, тем более влажной становилась тропа и так скользкая от сотен тяжелых ботинок тех, кто прошел по ней вверх и вниз за короткий сезон муссонов. С увеличением высоты лес поредел – И вокруг во всей своей красоте раскинулись прекрасные альпийские луга с высокими травами и розовыми и алыми цветами. Сесили жалела, что не может в полной мере полюбоваться зрелищем. Ее разум был омрачен мыслями о болезни. Изменение высоты отслеживал Зак. Только что прошли четыре метров. Он остановился, поджидая ее. Осталось всего несколько сотен. Сесили сделала глоток воды, и указала на его электронные часы, которые выглядели очень дорого. Это один из прототипов для общения будущего. Мы надеемся запустить их в продажу следующей весной. Как интересно. Я и не знала, что это продукт вашей компании. Ты всегда работал в высоких технологиях? Ага. Окончил Калифорнийский политех, потом поселился в Петалуме, чтобы основать компанию. Это всегда было моей миссией – донести коммуникационное оборудование высшего класса до самых удаленных уголков мира. Мы хотим экипировать первопроходцев, ребят, которые сильно рискуют, снабжать их надежными спутниковыми телефонами, устройствами, GPS, камерами, чтобы они могли полагаться на них и при тяжелейших погодных условиях, и в самых глубоких пещерах, и в самых густых джунглях. Или на самых высоких горах. Точно. Я работаю с самыми умными людьми на планете, честное слово, и они все болеют за меня. Сесиль улыбнулась. В голосе Зака слышалась искренняя заинтересованность. Из него получился вдохновенный руководитель, для которого сотрудники — и его семья. Похоже, цель достойная. Она очень много значит для меня. Я выполняю эту миссию последние 15 лет. В 2010 я отвез некоторых своих инженеров на Рейнир, чтобы протестировать кое-какое оборудование, ну и вообще для сплочения коллектива. Рейнир. Вулкан в штате Вашингтон, США. Экспедиция получилась тяжелейшей, но я влюбился в гору. Великолепный вид, трудности, которые надо было преодолевать, безграничная радость, когда доходишь до вершины. Уже потом в баре базового лагеря Рейнира проводник рассказал мне о восхождении на семь вершин. И с того момента я стал носиться с этой идеей, как собака с костью. Никак не мог угомониться – Она отлично согласовывалась с миссией моего общения будущего. Технология без границ. «Семь вершин. испытания по восхождению на семь высочайших гор-континентов». Когда я услышала о 14 вершинах и о том, что Чарльз из кожи вон лезет, чтобы собрать деньги, я понял, что должен участвовать. Сказал, что мы проспонсируем финальный этап миссии в обмен на то, что он возьмет меня с собой, и мы протестируем кое-какое оборудование. И вот я здесь, поднимаюсь вверх с живой легендой. Твоя семья не возражает? Ха! Я делаю это ради семьи. Чтобы оставить им в качестве наследия что-то еще, кроме компании. Что-то реальное, личное. Чтобы мои мальчики, Джош и Райвер, смотрели на меня с благоговением, понимаешь? Я хочу показать им, что жизнь — это не только деньги, а ты — «Ты всегда хотела стать журналисткой? Может, после того, как закончишь с Чарльзом, напишешь обо мне?» Сесили пожала плечами. «Я попала в журналистику случайно. С детства хотела быть врачом, как мой брат и мама. И что случилось? Не выдержала?» Сесили едва не подавилась водой, но заметила лукавый блеск в его глазах. Сразу успокоилась и улыбнулась. «Что-то вроде того. Думаю, я на какое-то время взбилась с пути». Изучала английский в универе, вела блог о стиле жизни, пока работала в розничной торговле. Но потом мой приятель, ну, сейчас уже бывший, научил, как превращать блоги в товар. Связал с издателями и так далее, чтобы мои статьи стали оплачиваемой внештатной работой. Он журналист-путешественник, пишет об Увересте и Высоких Вершинах. «Шутишь? Он, наверное, злится, что ты взялась за это». «Ага, поэтому-то он и бывший». «Можешь не объяснять, я понял. И как ты тренировалась?» Сесилия засмеялась. Много поднималась по лестницам. «И ты говоришь это мне? Я целый месяц тренировался в гипоксической камере, чтобы подготовиться к акклиматизации. Даже спал там. В ней моделируется такой же воздух, как на 18 тысячах футов. До чего дошли высокие технологии? И стоит немеренно. И что, это помогло? Конечно! Эти камеры и высотные палатки меняют правила игры в альпинизме. Я пытался усовершенствовать свою подготовку на каждом этапе. Жаль, что ты не врач. Ты могла бы контролировать мои показатели кислорода. Сесилия уже давно не вспоминала о своем желании стать врачом. В школе она сдала все экзамены на аттестат о среднем образовании, чтобы сделать карьеру в медицине, как ее брат. Алекс был трудягой. Он бегал марафон за марафоном даже после того, как принял участие в «Железном человеке» на Майорке. «Железный человек. Серия соревнований по триатлону на длинные дистанции». Если бы вы провели в его обществе больше 15 минут, он обязательно рассказал бы об этом. Он был ее идолом, пока она не поняла, что должна найти свой путь, а не следовать за ним по пятам. Ей было больно видеть разочарование на его лице и на лицах родителей, когда они узнали об изменении планов и решении изучать английский. Алекс попытался понять, но не смог. Он всегда знал свою цель в жизни. сесси же топталась на месте. Раскорячилась между двумя путями – сделать приятное семье и удовлетворить свою страсть рассказывать истории. Она мечтала повидать мир, но боялась путешествовать по нему в одиночку. А потом появился Джеймс. Сесили пришла в восторг от его профиля на сайте знакомств. Истинный искатель приключений, он не просто ходил на лыжах, а забирался в самую глухомань. Не просто катался на велосипеде, а колесил на горном байке по склонам Карпатских гор. Он был опытным горным проводником и отличным скалолазом и обладал писательским даром, благодаря которому стал востребованным журналистом-путешественником. К этому следовало добавить волевой подбородок, и медово-карие глаза. Сесили просто не могла поверить своей удаче. удачи. По сравнению с его, ее профиль выглядел скучно. Вот она пьет коктейли в Брайтоне, вот она перед фреской в Шордиче, на танцполе, на свадьбе Рейчел. Он сказал, что ответил ей, потому что его привлекла ее улыбка, а также остроумие и теплота, проходившие через ее, пусть и коротенький, рассказ о себе. В то время как в профилях других мужчин была сплошная ложь, У Джеймса все было настоящим. С первого свидания, когда они катались на лодке по Темзе, он стал выталкивать ее из зоны комфорта. Именно Джеймс уговорил ее заглянуть дальше зоны комфорта, перенаселенной журналистами, пишущими о люксовых путешествиях, и присоединиться к нему в освещении путешествий вдали от протоптанных троп. Едва ли он предполагал, что его содействие подвигнет ее на то, чтобы украсть у него самый крутой материал, иначе не был бы так настойчив. Какое-то время они существовали в счастливом воздушном шаре, полном приключении и спонтанности, и Сесили очень до боли тосковала по тому периоду, хотя сейчас видела, что все было ненастоящим. Джеймс создал себе ее образ, видел ее такой, какой, как считала, она может стать. Когда реальность всплыла на поверхность, Сесили почувствовала, как он отстранился. Вероятно, Килиманджаро было началом конца. Он вернулся с Аканкагуа и заявил, что самая высокая гора в Африке станет идеальным испытанием, которое они преодолеют вместе. Сесили сразу встревожилась, но не захотела разочаровывать его. Итак, Килиманджаро. Хотя раньше она никогда не занималась никакими видами альпинизма, тренировалась перед восхождением мало, даже не поднималась по трем лестничным пролётам к своей квартире. Но ведь этот путь ежегодно проходили тысячи туристов. Вот она и решила, что специальная подготовка ей не понадобится. Реальность оказалась куда сложнее. Сесили пыхтела и отдувалась всю дорогу до каждого лагеря, страдала от высоты и холода. Несмотря на то, что ее багаж несли носильщики, она остановилась на плато, немного не доходя до Стелла-Пойнт, и поняла, что не в силах сделать хоть еще один шаг. Джеймс тогда остался с ней». Придерживал ее волосы, пока она извергала из себя все те сытные блюда, что приготовила компания, организовавшая экспедицию. «Вперед, но медленно, медленно!» — говорили ей на суахили проводники. Но она не могла продолжать. Не смог продолжить и Джеймс. Сесили была благодарна ему и одновременно чувствовала себя виноватой перед ним. Он винил высоту, однако девушка сомневалась, что дело в этом». Тут присутствовало нечто другое, более глубокое. Своего рода фундаментальный изъян, недостаток жизнестойкости, записанный в ее ДНК. Затем случилось национальное испытание «Три вершины». Когда они после Сноудена на машине ехали домой, Сесселя чувствовала себя полной неудачницей. Написание блога немного помогло ей очиститься, но Джеймс так и не смог понять, почему она захотела опубликовать его. Ведь он уже называл ее героиней. Зачем рассказывать, какая она неудачница? Героиня и неудачница. Отважная и трусливая. Искательница приключений и домоседка. Цесель спрашивала себя, всегда ли эта двойственность была частью натуры, данной ей от рождения. Китаянка и белая, так и не нашедшая своего места ни в одном из этих миров. Смешанная раса? Скорее, перемешанная. «Господи, это то озеро! Ну, то, где случилось!» — спросил Зак. Сейчас они находились выше линии деревьев, и под ними лежало озеро Берендра, сверкая бирюзой. И у кромки его спокойной глади произошла трагедия. «Бедняга Ален. Зак поправил бейсболку с символом общения будущего. «Не верится! Чтобы кто-то мог вот так оступиться и встретить свой конец!» Он щелкнул пальцами. Сесили вспомнила версию Бена. «Может, он и не оступался?» Зак нахмурился. «В каком смысле?» Она сглотнула. «Один из альпинистов из высотного экстрима, Бен, он мой давний знакомый, тоже журналист, говорил, что местные рассказывали ему, будто у Алена, когда его нашли, была подозрительная рана головы. Думаю, власти с этим разбираются. Его ограбили?» Сесили удивленно захлопала глазами. Такая мысль не приходила ей в голову. «Понятия не имею. С этими туристами и любителями пеших походов никогда не знаешь, что может случиться. Господи, я буду счастлив добраться до базового лагеря. Только этого нам не хватало. Оглядываться по сторонам в ожидании возможных воров. Мы как ходячие цели. У меня экипировка общения будущего, у Гранта камеры, у Элис оборудование». «Чепуха!» — сказал Дук, мрачно глядя на него. Он ждал, когда они догонят команду. Сесили не подозревала, что он стоит выше. «Это была прискорбная случайность, вот и все. Нет здесь никаких воров. Вы бы поторопились, мы отстаем от графика». Сесили опять сглотнула. «Может, это твой друг-журналист пытался тебя вывести из игры?» Сказал Зак, многозначительно изогнув бровь и поспешил за дугом. Сесили на секунду задержалась, чтобы отпить еще немного воды. Она не могла оторвать взгляд от озера, от нежной сияющей глади, от валунов, которые оказались смертоносными. Сноудон ясно продемонстрировал, как быстро в горах меняется обстановка. Так что сейчас, когда они поднимаются все выше, ей остается надеяться, что трагедия осталась позади.